Глава 17. Росток бесконечной мудрости. Мы стремительно падали, приближаясь к земле. Волчица все еще прижималась и жмурилась, а я отсчитывал секунды до нашего приземления, чтобы вовремя использовать гравитацию бесплотного и, возможно, еще что-нибудь, лишь бы сохранить свою жизнь. Ведь у меня осталось их всего лишь три. У меня было стойкое чувство, что при падении с такой высоты даже бестелесная форма не поможет. Но все это не потребовалось. Когда мы оказались примерно посередине между пиками надежды, то словно бы зависли в пространстве. В какой-то момент мне и вовсе показалось, что время остановилось. Волчица все так же боялась раскрыть глаза, видимо, не ощущая никаких изменений. А я осматривался по сторонам, пытаясь понять, что происходит. «Тебе не кажется, что наше падение слегка затянулось?» — произнес я спустя пару минут. Она боязно открыла глаза и, будто бы не веря в происходящее, усиленно заморгала и начала их тереть. А потом, спустя немного времени, тоже заговорила. «А где это мы?» — кружась вокруг своей оси, произнесла она. Я отпустил ее и отстранился буквально на шаг, чтобы разглядеть со стороны, как это выглядит. Мы действительно просто зависли в пространстве. Я попробовал переместиться еще дальше, но область свободного перемещения ограничивалась примерно одним метром. Ни вверх, ни вниз двигаться не получалось. По сути, все, что я мог, так это кружиться вокруг своей оси. «Так ты ответишь что-нибудь?» — продолжила волчица. «Где мы находимся?» «Это нужное нам место?» Я слегка раздраженно посмотрел на нее и произнес, «А ты сама не видишь? Мы все еще рядом, но это не то. Что это за место, я понятия не имею». «Желаете продолжить падение? По приземлению вы потеряете 50% от своего текущего здоровья». «Ого, а это что?» Тут же оживилась она. «Ну, слава богу, вот и выход из ситуации нашелся». «Ничего не принимай», — рявкнул я. «С нами заговорила система» но еще ни разу мне вот так просто не предлагали выход, а значит, это неспроста. Может быть, это, конечно, действительно выход, но подобное может быть лишь в одном случае, если мы находимся у цели, и нас просто хотят развернуть не в том направлении. Да Еще плюс ко всему мы потеряем лишь 50% от текущего здоровья, а значит, в любом случае не умрем, словно бы нас так и подталкивают к принятию этого решения. Но разве тут бывает так просто?» «Я решил озвучить свои мысли для своей спутницы, чтобы она не переживала лишний раз и не натворила каких-нибудь глупостей». «Надо подумать. Система никогда не даст простого решения, по крайней мере, правильного. Думаю, мы на верном пути, и нам стоит подождать». «А чего ждать? Ты же сам говорил, что торопишься». «Это да. Но еще я говорил, что не люблю просто так терять своего времени». А значит, если уж взялся за задание, надо его выполнить. Просто так уходить я не намерен». «И сколько нам еще ждать?» Спустя час снова заговорила волчица. Так долго молча она продержалась лишь потому, что в прошлый раз я снова накричал на нее из-за глупых вопросов. Вернее, просто рыкнул, но этого было более чем достаточно. «И как только ты можешь так долго просто ничего не делать?» пробубнила она. Я занимался изучением своего персонажа. Слишком многое поменялось, и слишком многого я не понимал. «Как так?» — не переставал я удивляться. Я не просто поднял много уровней и получил кучу очков характеристик и умений. Все эти очки автоматически куда-то распределились, а новые навыки появились сами по себе. У меня вообще практически полностью все изменилось, вплоть до визуальной составляющей. Все стало по-другому выглядеть, отчего я продолжил находиться в ступоре и пытался разобраться во всем. Что-то у тебя вид какой-то потерянный. Вновь спустя минут сорок заговорила моя спутница. Ты чего отскрываешь от меня? Мы попали в ловушку? Да помолчи ты, все в порядке, раздраженно ответил я, продолжая изучать своего персонажа. Так и прошло еще несколько часов, пока не начало постепенно светлеть. С приходом солнца я сразу же заметил изменения, но по беспечному и заскучавшему взгляду волчицы становилось понятно, что она ничего не видит. «Ничего не замечаешь», — решил я немного подтолкнуть ее. Э, э, «Уже наступило утро. Тебе пора». Я не об этом. Что еще поменялось? Окидывая своим взглядом пространство, произнес я, думая, что помогу этим. «Ну, время как-то быстро пролетело. Я думал, утро еще не скоро наступит». «Разве?» — задумался я. «Или мы по-разному воспринимаем течение времени?» «Тоже не то», — ответил я. — Ладно, я понял. Решил я не мучить ее больше, понимая, что она пытается просто гадать. Мы стали находиться чуть выше прежнего. Совсем немного, но мы приподнялись. Очень медленно, так что это действительно было тяжело заметить. Но чем выше солнце, тем быстрее мы начинаем подниматься. Я думаю, это связано именно с этим. Я закончил свои объяснения, а волчица, неверящая, пялилась по сторонам и только спустя несколько минут заговорила. «Ты серьезно? Просто я до сих пор так ничего и не почувствовала. Как ты смог распознать разницу? Мы вроде бы просто стоим на месте, ну, вернее, висим. А разве что-то поменялось?» «Поменялось. И продолжает меняться. Думаю, скоро и ты увидишь разницу, как только солнце станет повыше. «Это хорошо?» «Нормально», — ответил я. По крайней мере, если мы хотим выполнить это задание». «Ты как-то странно говоришь и совсем не рад. Все-таки что-то не так?» Не унималась она. «Возможно. Женская интуиция, что ли, не дает ей покоя. Думаю, нам больше не позволят упасть вниз с потерей всего лишь 50% здоровья. Эм, то есть мы сейчас поднимаемся куда-то очень высоко, а потом должны будем упасть? Или просто спрыгнуть?» Настороженно обратилась она ко мне. «Откуда я знаю?» «Но по опыту подобных заданий выход, если и будет, то очень непростой, а времени у меня нет, поэтому сейчас быстренько выполняем задание твоей богини, находим ей этот росток или что там ей нужно, и сигаем вниз». Она смотрела на меня так, словно пыталась понять, шучу я или нет. Но, встретившись с моим жестким взглядом, тут же поняла, что я вполне серьезно. Только, конечно же, я не собирался просто так умирать, но вот моих сил на нее может и не хватить, поэтому, возможно, придется мне одному выжить. Солнце начало подниматься быстрее, чем положено, что слегка насторожило и меня, и волчицу, но вместе с этим мы просто словно бы взлетали наверх. Наша скорость была уже практически такая же, как и при падении. Мы уже давно пересекли облака и продолжали лететь выше. А потом неожиданно все прекратилось, и, как ни странно, мы стояли на твердой поверхности. Только что это такое, понять было сложно. Даже невозможно, учитывая, что я впервые подобное видел. Какая-то кристально чистая поверхность, но в то же время непрозрачная. Если вглядеться в нее, то, казалось, словно смотришь в бесконечность. Вокруг меня в воздухе витало что-то такое неощутимое, но явно постороннее. Оно пыталось навеять на меня спокойствие, словно бы старалось усыпить мой разум, чего я лишь еще сильнее напрягался, еле сдерживаясь, чтобы не включить все свои ауры. Вокруг все такое ясное, такое спокойное и... Такое напускное, что я даже слегка криво улыбнулся. Меня таким не провести. Глядя на блаженное и умиротворенное лицо волчицы, мои догадки лишь подтвердились. Я осознавал, что в пространстве что-то не так, но не мог понять, что именно, до тех пор, пока не сделал первый шаг. После этого я остановился, чтобы проверить свои догадки, и заговорил. Но вокруг не было ни звука. Вновь взглянув на волчицу, мне показалось, что она и не видит меня. Ее взгляд был устремлен сквозь меня. «Хм, «Ну, пойдем», — подумал я про себя, взяв ее за руку, словно куклу, и потащил за собой. Мы шли долго, но на самом деле нет. Все дело в том, что время здесь также искажено. Я это мог понять лишь потому, что уже многократно сталкивался с подобным, и мое сознание, словно бы само, меня об этом повещала. Для меня это уже стало в порядке вещей, и я даже не стал слишком сильно акцентировать на этом внимание. Я направлялся не просто так, не бездумно. Я чувствовал впереди непонятную энергию, ни злую, ни добрую, ни опасную, ни жуткую, она просто была для меня непонятной, словно из другого мира. А потом я остановился, потому что что-то или кто-то приказал. Вернее, это было в приказном тоне. Но для меня здесь нет повелителей, но нет и врагов. Поэтому я решил для начала послушаться и посмотреть, что будет дальше. В мое сознание пробрался голос и заговорил, не на моем языке, но почему-то понятном для меня. И тогда я решил ответить и задать свои вопросы. «Кто ты?» «Звездочка, звездочка, звездочка». «Что здесь делаешь?» «Звездочка, звездочка, звездочка». «Почему я...» Звездочка, звездочка, звездочка. Я пришел сюда за ростком бесконечной мудрости. Звездочка, звездочка, звездочка. Я согласен. Звездочка, звездочка, звездочка. Я выполню, но позже. Звездочка, звездочка, звездочка. Я не лгу тебе. Звездочка, звездочка, звездочка. Тогда последний вопрос. Звездочка, звездочка, звездочка. Как я могу вернуться? Так я и думал. Мы стремительно летели вниз. Только что я стоял на чем-то твердом, а теперь падаю в пропасть, продолжая держать девушку за руку. Взгляд волчицы впервые за долгое время принял осознанный вид. Она начала понимать, где находится. Но лучше бы все оставалось как прежде, так как ее пронзительный виск мешал мне обдумать все услышанное. Достало. Когда до земли оставались считанные секунды, я приготовился. В последний миг скостовал все что мог для того, чтобы смягчить наше падение, но этого явно было недостаточно. Слишком высоко, слишком большая скорость, слишком много урона, слишком маленькие шансы. Но я не умер, потому что успел все продумать заранее. Волчица тоже не умерла. Мою смерть отсрочила способность жизни взаймы, а ее я наделил огромной силой, используя прикосновение Бога, пока держал за руку. Еще в полете я видел, как сильно расширились ее глаза. Не почувствовать такие огромные в себе изменения она просто не могла, но не понимала, что именно произошло. Однако я даровал ей такую огромную силу не для того, чтобы спасти. Просто я все продумал. Когда мы рухнули на землю полностью искалеченные и ели живые, я начал выкачивать из нее здоровье, целыми кусками отрывая ее жизни. Девичье лицо исказилось от невероятной боли. Она судорожно задергалась, пытаясь вырваться из моей железной хватки. Естественно, все было тщетно. Чёрные сгустки с моего тела перекочевали на неё, словно бы полностью поглощая и впитывая жизненную энергию. Однако я удивился её силе. Действительно огромная. Но я не собирался мешкать и давать ей время осознать происходящее. Все закончилось стремительно. Ее изуродованное тело обмякло, я же восстанавливался прямо на глазах. «Невероятная регенерация!» — улыбнулся я. «Ничего страшного. Моя жизнь в данном случае более ценна!» Подумал я, глядя на тело волчицы, и тут же мне пришло от нее сообщение. «Ты че урод, совсем охренел? Я доверилась тебе, а ты решил воспользоваться. Ты хоть представляешь, какую боль я испытала!» «Ты что вообще со мной сделал? Может быть, я еще что-то не знаю? А то я что-то многого не помню!» «Ну ты и скотина! Я же говорил, что у меня осталось слишком мало жизни, чтобы вот так ими разбрасываться!» Все не унималась она. «Да с чего ты вообще взял, что вот так можно забирать чужие жизни? Ты решил, что тебе-то нельзя умирать, да? А другим можно, значит?» Продолжала она писать, так как я не отвечал. «Подонок! Чтоб еще раз я обратилась к тебе за помощью!» «Ах да, скотина! Это же ты попросил меня об одолжении! Еще обманул меня после этого!» Вместо того, чтобы тратить время на пустые переписки, я решил телепортироваться к месту ее воскрешения. Так как у 90% игроков оно одинаковое, найти волчицу не составило труда. Она стояла, уткнувшись куда-то в землю, что означало, скорее всего, одно — Видимо, она продолжала набирать мне гневные сообщения. «Я не обманывал тебя», — произнес я прямо над ее ухом. От неожиданности она судорожно подпрыгнула. Потом попыталась что-то произнести, но только лишь сглотнув слюну, молча стояла и испуганно пялилась на меня. «Да что ты боишься-то? Откуда я знал, что все так произойдет?» Просто пришлось максимально быстро принимать все решения. А в такой спешке разве можно все нормально продумать? Но продумал я все максимально хорошо. Единственное, что я примерно угадывал, это сколько урона мне нанесется при падении с учетом всех моих смягчающих способностей. Волчица продолжала стоять молча и спугно глядя на меня, то на землю. Видимо, осознавая удачу, что не успела отослать мне крайнее сообщение, учитывая мою близость. — А почему я ничего не помню? — наконец-то заговорила она. — Что произошло там? — Ну, там. — Я не знаю. Это особенность твоей локации, а не моих рук дело. Просто я смог сопротивляться этому, а ты — нет. Пожав плечами, ответил я. — Так ты смог достать необходимый рост? Она замолчала, не договорив, так как поняла, сколько сейчас времени. Потом проверила число и снова заговорила. Я ее не отвлекал, давая шанс самой все осознать. — Это так быстро закончилось? Сейчас же только рассвет. То есть мы провалились? — Мы провалились. Но не в задании. Я достал росток. — Опережая твои вопросы, скажу, все нормально. И так и должно быть. Просто прими это. А вот по поводу ростка бесконечной мудрости у меня есть вопросы. — «Твоя богиня точно светлая?» Этим вопросом я совсем выбил волчицу из колеи. Она сначала замешкалась, не зная, что ответить, но в конце концов собралась и уверенно произнесла. «Ну, конечно, светлая. Что еще за глупые вопросы? Богиня плодородия искала какой-то там росток. Что тут такого? Чего Все логично. Всем известно, что она светлая. Да что там говорить? При выборе богов там черным по белому написано. Светлая богиня плодородия...» Последние слова она выделила интонацией. Ну, понятно, понятно. Просто я почитал, для чего нужен этот самый росток, и потому у меня возникли сомнения. Слишком ушалочные цели она преследует. Ну, раз ты говоришь, пусть будет так. Я видел, как в ее голове зародились тысячи вопросов, но она, прилагая огромные усилия, переборола себя, чтобы не задать их, показывая этим, что она не сомневается в своей богине. А я еще раз решил вчитаться в описание ростка, так как там не было на это времени. Росток бесконечной мудрости невероятно редкий. Если его посадить на земле, никому не принадлежащий, то он станет достоянием любого живого существа. Данный росток обладает своим сознанием и живет своей жизнью, как любое существо. В большинстве случаев она является доброжелательным ко всем и помогает обрести свое счастье, исполняя заветные желания или же награждая своей мудростью, как правило, взамен на несколько своих просьб, и благодаря этому Росток способен жить практически вечно. Вот тут меня осенило. Очень уж похоже на дерево трех желаний, у которого я был однажды. Но самое интересное впереди. Если же посадить данный росток на своей земле, то он будет выполнять лишь ваши желания и просьбы, давать все ответы на вопросы и в некоторых случаях даже предсказывать будущее. Являясь вашей собственностью, он не будет просить взамен никаких просьб. Но при этом достаточно быстро зачахнет и погибнет. В ваших руках судьба живого существа. Выбирайте с умом. Примечание. В одном мире может существовать лишь один росток бесконечной мудрости. В мире сотня граней. Уже существует подобное существо. При попытке посадить новый, один из них погибнет. Скорее всего, новая жизнь победит. Есть возможность увеличить шансы на это. Так что принимайте решение с умом. Это что получается? Если данный росток уже существует в нашем мире... А, кстати... «Что еще за наш мир? И сколько их всего?» Но это ладно, а сейчас о другом. Если росток уже существует, и он, как я понимаю, во всеобщем доступе, а богиня плодородия не может этого не знать, то вывод тут напрашивается очевидный. Она преследует только свои и только корыстные цели. И что именно она задумала, несложно догадаться». Кажется, пришло время перетереть с ней из глаза на глаз. — Пойдем, — обратился я к волчице. — Куда? — зашуганно ответила она. — К твоей богине. Есть у меня к ней пару вопросов.